Были радостные звери мы стали скользкие рептилии Я люблю тебя империя царство грязи и насилия бахит компот В Моулмени Нижняя Бирма меня ненавидели многие я служил полицейским в маленьком городке где ненависть к европейцам была очень сильна. Это озадачивало и раздражало. Дело в том, что я уже тогда пришел к выводу, что империализм — это зло. Я даже не отдавал себе отчета, что Британская империя близится к краху. И еще меньше понимал, что она гораздо лучше молодых империй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 вышешеупомянутые треугольники в них часто изображен венок с серпом и молотом, хочется замазать и вписать в венок СПКР. А судебные здания так они вообще по типу римских построены. Великие цивилизации завораживают. А Римская империя завораживает, всех более почему и от чего же погиб первый проект объединенной европы не грозит ли нечто подобное и всей нашей цивилизации об этом книга